Буржуазная культура на иврите была подавлена. Группа писателей во главе с Бяликом уехала в Палестину в 1921 -м. Другая группа писателей на иврит просуществовала до середины 30-х годов. Изредка произведения ее членов появлялись в заграничных журналах. Некоторые из этих авторов вскоре подверглись аресту и исчезли бесследно. Другим удалось вырваться из Советского Союза. Что же до русскоязычной еврейской культуры, то евсеки трактовали ее как порождение ассимиляторской политики властей в дореволюционной России. Среди писателей на едише во второй половине 20-х годов произошло размежевание между пролетарскими писателями и попутчиками, как и во всей советской литературе. Наиболее крупные еврейские писатели ушли в русскоязычную советскую литературу, по своей объемности она в этой книге не рассматривается. Процветал в Москве с 1921 -го на государственном содержании еврейский камерный театр на Идише, незаурядного художественного уровня. В середине 20-х годов он с 1925 -го, государственный еврейский театр. Уже ездил с гастролями в Европу, тем невиданно вознося советский авторитет в глазах мирового еврейства. А разумеется, и тут, высмеивание дореволюционного уклада и религиозного быта еврейского местечка. В этом театре ярко выдвинулся актер Михойлс и с 1928 стал во главе. Более сложная история была у другого театра, Габима, на Еврите, возникшего еще до октября. Поначалу поддержанный Луначарским, Горьким, Станиславским, он был преследуем Евсекцией как сионистское гнездо, потребовалось разрешение от Ленина существовать ему. Габима стал государственным театром. Он оставался единственным островком еврита в Советском Союзе, однако ясно было, что будущего у театра нет. И прежний российский театральный критик Кугель критиковал Габиму за уход от еврейского быта и специфического еврейского духа. В 1926-м трупа поехала на заграничные гастроли и уже не вернулась, однако скоро и распалась. Напротив, Государственный еврейский театр на Идише вызвал настоящий бум еврейского театрального искусства в СССР. В начале 30-х годов в стране работало 19 профессиональных театров на Идише. Существовал еврейский театральный техникум при Государственном еврейском театре в Москве, студии еврейского драматического искусства в Киеве и Минске. Еще была в Москве в 20-е годы еврейская театр-студия «Фрайкунет». Тут уместно вспомнить и театральную, уже посмертную судьбу злонесчастного еврейского гоголя Семена Юшкевича. В 1926 была издана его книга Эпизоды, высмеивающая поведение еврейских буржуа в период революции. В 1927 Юшкевич умер, а в 1928 советская цензура запретила написанную по мотивам его книги пьесу Симка Заяче Сердце. Пьеса антибуржуазная, чего ж еще желать, но все действие происходит в среде евреев, высмеивание глупости, трусости, жадности, и была запрещена цензурой из опасения юдофобских настроений. Тем временем, в каком же состоянии находились в СССР организации сионистов? Они были коренным образом неприемлемы для коммунистической власти, обвинены в сотрудничестве с Антантой, с мировым империализмом, но именно из-за их международного признания приходилось обращаться с ними сдержанно. С 1920 года была им объявлена Евсекцией «Гражданская война на Еврейской улице», Притеснения сионизма усугублялись и запретами против иврита. Однако антисионистский нажим был и не повсеместен, и недостаточно суров. То есть длительное тюремное заключение и ссылка были сравнительно редки. Весной 1920-го правых сионистов припугнули краткими арестами, но на 1 мая амнестировали. Половинчатость политики Кремля сказалась и в переговорах в феврале 1921 с представителем Всемирной сионистской организации. Чечерин не ответил огульным отказом на их ходатайство, у советской власти еще не было готовности окончательно заклеймить сионизм во след своей же Евсекции. Тем более, с началом НЭПа, общее ослабление административного нажима дало некоторую передышку и сионистским группам. Интересно, что Дзержинский писал в 1923-м. «Программа сионистов нам не опасна, скорее наоборот, считаю ее полезной». И в 1924 Мы принципиально могли быть друзьями сионистов. В Москве продержалось от 1920 до 1924 Центральное сионистское бюро. В марте 1924 члены его арестованы и лишь многими ходатайствами в стране и за рубежом Ссылка в Среднюю Азию была им заменена высылкой за границу. Уже к 1923 в Советском Союзе оставались лишь две разрешенные сионистские организации. Палийцион и легальная часть молодежной организации Гехаус с целью земледельческой колонизации Палестины подготовки к тому через колхозную практику еще в СССР. В 1924-1926 они издавали журнал. Даже левое крыло сионистка социалистической партии Цейрейцион, молодежь Сиона, принимала относительно большевиков все более резкий тон. Весной 1924-го их аресты, хотя тоже кратковременные, приняли массовый характер, а вслед за тем они ушли в подполье, и подполье это было окончательно рассеяно лишь в конце 20-х годов. Атмосферу этого подполья может дать и нам след цаерей со значительной юношеской организацией «Киев-Одесса». У них в ходу был лозунг «Еврейская кровь не должна быть смазочным маслом на колесах революции». А по отношению к советской власти была взята позиция формального признания Совета власти, но в то же время прокламировалась борьба с диктатурой Компартии. Основной стержень агитационной работы был направлен против Ев-секции. В частности, особенно резко агитировали против проводившегося переселения из местечек на землю в Крым, видя в том нарушение национальной обособленности. Из этих молодых сионистов иные получили политизоляторы. С начала 1926 партия партия ослабла и распалась. В сентябре-октябре 1924 прошла волна арестов среди сионистов. Часть их судили закрыто с наказаниями от 3 до 10 лет в лагерях, а в 1925 сионистские делегаты получили заверения от Цыка, Смедович и от совнаркома Рыков и от самого ГПУ Минжинский и Дерибас, что те ничего не имеют против сионистов, поскольку они не возбуждают еврейского населения против советской власти. В 1924-м посманник предлагал «Сионисты, ортодоксы и национальные евреи должны были быть в первых рядах борющихся с советской властью и большевистским миросозерцанием. Но не состоялось ни такого союза, ни такого первого ряда. Во второй половине 20-х годов преследования сионистов возобновились, резко сократилась замена приговоров на высылку из СССР. В 1928 власти распустили до тех пор полулегальную паляцион, ликвидировали легальные гехалус и закрыли принадлежавшие ему фермы. К этому же времени были окончательно разгромлены почти все подпольные сионистские организации. Возможность уехать систематически уменьшалось после 1926. -го. Часть сионистов оставалась в заключении и ссылке. Но как ни массово было вовлечение молодых городских евреев в коммунистическую и советскую культуру и деятельность, не менее упорным было и сопротивление тому еврейства духовного, еврейства большей частью пожилого, и в бывшей черте оседлости. Скалой Евсекции партия врезалась и давила. Нужно побывать в коренном еврейском городе, в каком-нибудь Минске или Витебске, чтобы увидеть, как все, что было в еврействе достойного, уважаемого и заслуживающего уважения, отодвинуто к низу, Задавлена нищетой, скорбью, безнадежностью, и как выдвигаются в первые ряды и на первые места люди беспутные, легкомысленные, наглые. Большевицкая власть стала носителем страшного опустошения материального и морального и в нашей еврейской среде. Масса еврейских большевиков, с одной стороны, и еврейских непманов с другой, являются достаточно грозным указанием на глубину культурного разложения еврейства. И если и в русском народе радикальное исцеление от большевизма ожидается от восстановления религиозно-нравственных начал национальной и государственной жизни, и еврейская мысль должна работать в том же направлении. Она и работала так. Но о степени интенсивности и успеха в том, показания расходятся. Близкий современник считает, что еврейское общество оказалось либо совершенно без руля и без витрил, либо в растерянности, и от растерянности духовно отошло, отвернулось от происходящего. В отличие от русского общества, где все же было сопротивление, хотя неумелое и неуспешное. В конце 1920 начале 1930-х годов происходил массовый отход евреев от традиционного уклада жизни. Позже того, еврейство России за последние 20 лет, написано в 1933, отходило все больше и больше от исторического своего прошлого с умерщвлением еврейского духа, еврейской традиции. Еще через несколько лет Перед самой Второй мировой войной, с воцарением в России большевистской диктатуры, борьба отцов и детей на еврейской улице приняла особенно ожесточенные формы. А озираясь спустя полувека уже в Израиле, Агурский напоминал. Несчастье, постигшее евреев впоследствии революции, во многом вызваны отказом еврейской и советской молодежи от религии и национальной культуры. Исключительное влияние коммунистической идеологии.